Цены почти московские. Традиция. В лагерной лавке, устроенной в монастырской часовне преподобного Германа, цены были в полтора-два раза выше общесоветских. Мне свеклы кило и майонез ряба провансаль, две штуки. Ой, Сима, тебя не узнать. Ты как туристка. Сима в новом желтом польщен улыбается. В кими брала. На дверях магазина объявление «Автар».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 Рабочий Островск. Это Попов остров, где был кемперпункт, пересылка. Плоские камни без единого дерева, со стороны моря колючка, суши – высокий забор. Отсюда на Соловки зэков отправляли пароходами, бывшими монастырскими, для паломников. Глеб Бокий, бывший архистротик Михаил. Новые Соловки, бывший Соловецкий. Нева, бывшая Надежда.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 Перемешалось, уже неясно, что правильнее, уж очень режет слух бухта благополучия.